Глава 21. Я встретилась с Марком Лонга за ланчем на Ист-Бей-стрит в ресторане под названием Блоссом. Это одно из моих любимых заведений в нашем городе, известном своей вкусной едой. Я предпочла встретиться с ним здесь, чтобы он не заезжал за мной домой, а у меня всегда имелась бы возможность уйти, когда я захочу. История нашей с ним отношений коротка. Я кончила сразу, как только я обнаружила, что он ухаживал за мной лишь для того, чтобы найти спрятанные в моём доме бриллианты. Впрочем, ему следует воздать должное. Марк признался, что если вначале его интересовали бриллианты, то потом я сама. Не знаю, поверила ли я ему тогда, и даже почему я согласилась пообедать вместе с ним. Одно я знала точно. Марк не Джек. Зато он мог выступить в роли бальзама для моего оскорблённого «я» и заполнить мой пустой календарь личных отношений. Когда я приблизилась к столику, он встал и поцеловал меня в щёку. От него вкусно пахло, а выглядел он даже лучше, чем раньше, хотя похудел и был не так мускулист, как Джек. И если Джек всегда умел заставить вас улыбнуться, то Марк был начисто лишён этого дара. Мысленно отругав себя за то, что сравниваю этих двоих, я в знак примирения обняла Марка. Похоже, этот мой жест его слегка удивил. Он помог мне сесть, после чего подтянул свой стол поближе ко мне. «Скажу честно, Мелани, я не ожидал, что вы придёте сегодня, учитывая, он не договорил. Я улыбнулась». «Я подумала, что должна дать вам возможность объясниться». Марк взял мою руку и поднёс её к губам. «Сразу видна истинная леди Мелани. Прекрасная, умная, способная к сопереживанию. Прекрасное сочетание, перед которым невозможно устоять». Я почувствовала, что краснею. Несмотря на прошлое, что-то подсказывало мне, что комплименты Марка идут от чистого сердца. В то время как и с Джеком я порой задавалась вопросом, что кроется за его льстивыми речами в мой адрес. Я закрыла глаза и вновь мысленно отругала себя за то, что сравниваю этих двоих. К нашему столику с бутылкой шампанского и графином апельсинового сока подошёл официант. Марк улыбнулся. «Надеюсь, вы не будете возражать». «Я взял на себя смелость заказать нам мимозу». Официант наполнил оба бокала смесью шампанского и сока. Марк поднял свой бокал. «За прощение и новое начало», — провозгласил он тост. Я чокнулась с Марком и, отпив глоток сладкого шипучего напитка, улыбнулась ему в ответ. «Действительно, почему бы не доставить себе маленькое удовольствие?» Вскоре официант вернулся, и мы сделали заказ. Я с трудом удержалась от того, чтобы спросить, что у них есть на десерт. Официант ушёл, а Марк вновь наполнил наши бокалы. «Мелани, я совершенно серьёзно говорю, что надеюсь получить ещё один шанс. Моему прошлому поведению нет оправданий. Да, я был на грани отчаяния, но это не оправдывает меня». Поверьте, у меня к вам были и есть сейчас чувства. Я ненавидел себя за то, что вынужден лгать вам. Не решаясь посмотреть на него, я уставилась на белоснежную скатерть. Я принимаю ваши извинения. Только не надо сразу рассчитывать на моё доверие. Но мы можем попробовать начать сначала, если вам этого хочется. Марк улыбнулся. И я в очередной раз поняла, какой он красавец. Он поднял свой бокал и осушил его до дна. «Обещаю, что искуплю свою вину перед вами». Я в ответ подняла свой бокал. «За новое начало», — повторила я и, сделав очередной глоток, откинулась на спинку стула. «Итак, расскажите мне о вашей книге, над которой вы работаете». «Должна признаться, я слегка удивлена. Вы не очень похожи на писателя, если такой типаж действительно существует». Марк изобразил оскорблённый вид. «Может, мне стоит отрастить брюшко и начать носить твидовые пиджаки с замшевыми заплатами на локтях?» Я рассмеялась. Именно так я представляла себе писателя-мужчину. И даже злилась на Джека, за то, что он не соответствовал этому стереотипу. Я посмотрела на мою хлебную тарелку и мысленно отругала себя за то, что снова вспомнила этого наглеца. Я говорю совершенно серьёзно. «Да-да, я заинтригована. Вы успешный бизнесмен. Откуда в вас эта страсть к писательству?» Подождав, пока официант поставит перед нами тарелки, Марк заговорил снова. Думаю, у меня всегда была мечта опубликовать книгу. Недавно на меня снизошло вдохновение, и я набросал план и написал пару глав. Один мой знакомый, который, в свою очередь, знает кого-то в издательском бизнесе в Нью-Йорке, отправил ему мою пробу пера. Через два месяца у меня появился агент, и ещё через месяц, после небольшой войны за права на мою книгу между двумя издательствами, «У меня в кармане лежал договор». «Потрясающе! Подозреваю, скольких авторов едва не хватил удар от зависти. Вряд ли обычно так происходит. Расскажите, о чём ваша книга?» Марк покачал головой. «Пока это тайна. Судя по всему, сейчас ещё один автор работает над похожей книгой, поэтому мы торопимся, чтобы моя вышла первой». «Нет, мы не пытаемся украсть чью-то славу, но проиграть гонку мы тоже не имеем права». Как выразился мой агент, я должен быть первым, иначе это просто нет смысла печатать. Мы взялись за еду. Надо сказать, что и сами блюда, и сервировка стола, и обслуживание были выше всяческих похвал. Пока Марк говорил, я не сводила с него глаз, невольно улыбаясь его энтузиазму. Он не стал почивать на лаврах своих деловых успехов, а нашёл новую страсть, что не могло не впечатлять. Можно сказать, я осмотрела на него новыми глазами. Я отметила про себя, какие густые и тёмные у него волосы, какой безупречный вкус в одежде и как мило он выглядит, когда улыбается мне. Единственным его недостатком были... тёмные глаза. Если честно, я бы предпочла пронзительно синие, как у Джека. Но ведь Марк не Джек. Отогнав эти мысли, я сосредоточилась на том, что говорит мне Марк. Оказалось, он задал мне вопрос. «Извините, вы что-то спросили?» — уточнила я. «Да, я спросил, близкие ли вы подруги с Ребеккой Эджертон?» Мне так показалось, когда я случайно столкнулся с вами у церкви святого Филиппа. Я взяла в рот ещё одну ложку рикотты-гноки и принялась медленно жевать, пытаясь сформулировать ответ. Нет, я бы так не сказала. Она скорее подружка Джека. Она работает над материалом для газеты о моей матери, дженнет Приола. Что ж, это многое объясняет. Вы о чём? Марк позвал официанта и заказал для меня специальный десерт от шефа, даже не спросив, что это такое. Он удостоился от меня дополнительных баллов, когда попросил принести только одну десертную ложку. Официант ушёл, а он продолжил свой рассказ. На прошлой неделе я пригласил её на ланч. Хотел рассказать ей о моей винокурне и новом ресторане, куда я отвезу вас в следующий раз. Обещаю. Но вместо этого она, похоже, задалась целью выведать у меня всё, что известно о вас и о вашей семье. Мне показалось, что она просто помешана на вашей генеалогии. Я даже подумал, что она из тех, для кого изучение предков сродни альтернативной религии. В нашем городе такое встречаешь на каждом шагу. В этот момент официант поставил передо мной шоколадное мороженое со взбитыми сливками. Но я не стала прикасаться к нему, пока Марку не принесли его кофе. Это довольно странно, но с другой стороны, объяснимо. Она пишет о моей матери, но как она объяснила мне, знание прошлого нашей семьи поможет ей глубже погрузиться в тему. Я доедала последние ложки десерта, когда Марк произнёс. Вообще-то сегодня, чуть позже, у нас не ней была назначена встреча. Мы хотели пройтись по её статье, но она отменила её час назад. Сказала, что ей по срочному делу нужно в Ульмир. Впервые за всю мою жизнь кусок десерта застрял у меня в горле. Я закашлялась, и прежде чем сумела его проглотить, была вынуждена выпить почти полный стакан воды. — В Ульмир? — уточнила я. — Ульмир? штат Южная Каролина?» «Да. Это неким образом связано с её исследованиями». «Она не сказала, какими именно», — уточнила я и промокнула уголки рта салфеткой. «Нет, но она однозначно дала понять, что не намерена говорить на эту тему. Сказала лишь, что вернётся поздно, поэтому сегодня наша встреча не состоится. Однако пообещала, что готова увидеться со мной в любое удобное для меня время». Я откинулась на спинку стула. «Извините, Марк, но мне пора. Спасибо за ланч. Я уверена, что он не последний». Он тоже встал. В глазах его читалась тревога. «Надеюсь, я ничем вас не оскорбил и что вы простили меня и больше не сердитесь». Чувствуя искренность его слов, я шагнула к нему и взяла его руки в свои. «Нет, вы ничем меня не оскорбили». Я просто вспомнила, что должна ещё кое-что сделать. И да. Я простила вас и очень надеюсь, что в скором времени вы позвоните мне. Похоже, мои слова его успокоили. Когда же он наклонился и поцеловал меня в щёку, я подумала о Джеке, но только совсем чуть-чуть. Чувствуя, как древесная пыль покрывает меня с головы до ног, волосы, одежду бабушкина жемчуга и даже зубы, я со стоном опустилась на пол. столовой моего дома на Трэд-стрит. Я посмотрела на часы, считая каждую секунду до четырёх часов, когда Софи наконец уедет в колледж читать лекцию, и мы с Чедом сможем извлечь на свет Божий электрическую циклёвочную машинку. Я закрыла глаза, отдаваясь во власть усталости и раздражения по поводу того, что всё движется черепашьими темпами. Выйдя из ресторана Я как минимум десяток раз позвонила Ребекке на мобильный и всякий раз натыкалась на голосовую почту, из чего я сделала вывод, что она либо забыла включить телефон, либо нарочно не принимала звонки. Я на всякий случай оставила ей сообщение на домашнем телефоне и на рабочем. После чего попыталась дозвониться до Джека и до Ивоны, увы, с тем же нулевым результатом. В полном отчаянии, либо я не могла назвать иных причин, и я позвонила матери. Та спокойно предложила мне для снятия стресса какое-то время поработать наждачкой. На тот момент это показалось мне разумной идеей. По всей видимости, я уснула, потому что лишь после третьего, если не четвёртого раза, услышала, как звонит мой телефон. Выудив его из кармана, Я открыла его за секунду до того, как он переключился бы на голосовую почту. «Алло? Алло, Мелани. Это Ивонна крейк из библиотеки исторического общества. Отвечаю на ваш звонок». Вспомнив идеальную осанку 80 дамы, я села прямо. «Привет, Ивонна. Спасибо, что перезвонили». Я поймала себя на том, что затаила дыхание, не зная, что я сейчас услышу. то ли некую новую информацию, то ли очередной вопрос. Я бы перезвонила вам раньше, но Ребекка Эджертон бомбардировала меня просьбами найти материалы для её серии «Знаменитые чарлстонцы», причём за последние 50 лет. Обычно я ставлю её в самый конец очереди, но на этот раз Джек позвонил от её имени и сказал, что я окажу ему личную услугу. «если передвину её вперёд». «Он так и сказал?» «В моём животе возникла странная липкая тяжесть». «Вообще-то она была здесь чуть раньше. Вот почему я не могла ответить на ваш звонок». «Она была у вас?» «Да. Искала новые фотографии вашей прабабушки Розы, а также вашей матери». «Понятно. Я нахмурилась». Странно, что Ребекка не стала посвящать меня в свои планы. Разумеется, она была слегка потрясена, когда уходила с Легор-стрит после происшедшего в тайной комнате. Но поскольку она занимается историей нашей семьи, я бы и предположила, что она, по крайней мере, должна была упомянуть о них. «Понятно», — повторила я. «Я звонила, чтобы выяснить, как там обстоят дела с окном. Есть что-то новое?» «Да, и по поводу генеалогического древа Крэндаллов». «Честное слово, когда она ответила, я услышала в её голосе улыбку». «Есть. По поводу и первого, и второго. Я сделала копии и положила их для вас в папку». «От радости я была готова потрясать кулаком в воздухе». «Замечательно. Буду у вас через пятнадцать минут». «В этом нет необходимости». Ребекка объяснила. что теперь вы с ней работаете вместе, и я отдала папку ей. Если честно, я не хотела ей отдавать её, но она умоляла меня и пообещала лично доставить её вам». «Вот как?» — удивилась я, пытаясь подавить нарастающую панику. «Она сказала, когда именно она мне её завезёт?» «Нет, она не сказала, но, как я поняла из её слов...» «Она собиралась отвезти её прямиком к вам. Неужели ещё не привезла?» Я с трудом вымучила улыбку. «По крайней мере, мне это неизвестно. Правда, меня не было дома, так что, возможно, она оставила её в почтовом ящике. Не переживайте. Я уверена, что папка где-то здесь». и «Я тоже. Хотя, признаюсь честно, я немного сердита на мисс Эджертон». После того, как она ушла, мы не недосчитались на полке книги по истории семьи Крэндалл. Не знаю даже, как это могло получиться. Я пыталась связаться с ней, но до сих пор так и не смогла до неё дозвониться. Если вы сможете сделать это раньше, чем я, моя к вам просьба, спросите её про эту книгу. Надеюсь, она захватила её с собой по чистой случайности, и всё же... «Я обязательно спрошу у неё», — сказала я с недобрым предчувствием. «Если это хоть немного поможет, я помню информацию касательно переделки окна. К сожалению, другой библиотекарь получил копию генеалогического древа кренделов Так что я абсолютно бесполезна в качестве источника информации о ней». «Ничего страшного. Я посмотрю её, когда она попадёт ко мне в руки». Но что вы узнали про окно? Вы была правы Мелани. Джон Нолан, тот, кто изготовил и установил окно в 1900 году, продал своё дело какому-то ирландцу по имени Патрик. Фамилия не помню, память уже не та. И его семья владела фирмой до 50-х годов, когда спрос на художественное стекло упал, и его бизнес пришёл в упадок. Я попыталась сдержать нетерпение. Всё это очень интересно и вонно, но... Я знаю, извините. Иногда я увлекаюсь подробностями. Как бы то ни было, я нашла две книги заказов новой фирмы. Первая относится к двадцатым годам, вторая — к сороковым. И? Моя подошва начала выбивать на полу яростную барабанную дробь. Вы ни за что не поверите, кто разместил заказ на переделку окна. «Говорите», — процедила я сквозь зубы. «На бланке заказа значится имя Сара манигаприола На мгновение я оторопела. Я была уверена, что она назовёт имя Роза, но когда она сказала «Сара», я не знала, что на это сказать. «Сара? Вы уверены?» «Абсолютно. Моей памяти могут позавидовать те, кто вдвое моложе меня». «Знаю». Я не хотела вас оскорбить, просто я удивлена. Сара была моей бабушкой, я хорошо знала её. И всё же она не рассказала мне про окно. И на пару секунд молчала. А может, и рассказала. Вы говорили, что она обожала головоломки. Просто вы тогда её не поняли. Я подумала о том, сколько раз мы с бабушкой сидели в гостиной, как в это окно лился солнечный свет и сколько раз по другую его сторону в саду. Но в ту пору я была ребёнком, и всё, что она могла мне тогда сказать, было давно забыто. Возможно, она нарочно сажала меня рядом с окном, чтобы я лучше его запомнила. «Может быть», — неуверенно произнесла я. На бланке заказа был эскиз, и я сняла с него копию. Хотя вы уже и так заметили все отличия с первоначальным заказом. И это копия в папке, которую вы дали Ребекке? Да. И очень надеюсь, что не совершила ошибку. Нет, Ивона. Ваша помощь мне очень помогла. Тем не менее, ещё один вопрос. Вы помните, когда окно поменяли? Разумеется. В голосе вновь прозвучали оскорблённые нотки, как будто я усомнилась в её умственных способностях. Я поставила мысленную галочку «Быть в будущем осторожнее с моими вопросами». Обычно даты я помню хуже, чем имена. Но я точно помню этот год. Потому что в тот год я вышла замуж. В 1947-м. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить даты на недавно виденном мной семейном древе и моментально широко открыла снова. В тот год умерла Роза. «Опять охотитесь на единорогов, Мелани?» Я услышала в голосе ивонную улыбку. думая она могла в чем-то признаться на смертном одре или сделать что-то в этом роде. И моя бабушка таким образом сохранила это признание для будущих поколений. Она действительно обожала головоломки. «Отлично, Мелани». Джек сказал то же самое. «Вы видели Джека?» «Нет. Он позвонил мне сегодня утром. Попросил меня проверить, нет ли каких-либо данных, свидетельства о рождении или смерти, брачного свидетельства, чего угодно, о некой Мередит Приола». Раньше я бы разозлилась, что Джек с его смекалкой опередил меня на один шаг. Теперь же, узнав, что Джек не забыл обо мне и моих поисках, я испытала нечто вроде облегчения. Впрочем, я тотчас нахмурилась, подумав о том, что, возможно, он сделал это вовсе не ради меня. Я с силой сжала телефонную трубку. Он меня опередил. Это то, о чём я хотела вас спросить. «Скажите, вы уже выполнили его просьбу?» «Провела лишь предварительный поиск и абсолютно ничего не нашла. Не подскажете, кем она может быть?» «Понятия не имею. Что-то подсказывает мне, что она современница Розы. Может, дальняя родственница?» «По крайней мере, это уже сужает временные рамки. Как только я что-нибудь узнаю, я позвоню вам на мобильный. Она немного помолчала. «И постарайтесь вспомнить, что вам могла говорить ваша бабушка. Нечто такое, что тогда могло показаться вам бессмыслицей. Кстати, я была знакома с вашей бабушкой. Не слишком близко, но, думаю, я знала о ней больше, чем кто-либо другой. Её острый ум и ещё куда более острое чувство юмора не были ни для кого секретом». Все также знали, что она больше всего на свете обожала тайны, загадки и разного рода розыгрыши. А еще многие женщины в городе ненавидели ее за то, что она всю свою жизнь оставалась тощей, как щепка, хотя ела, как вьючный мул. Я улыбнулась, вспомнив, как мы с бабушкой вели борьбу за самый большой кусок шоколадного торта. Непременно и вонно. «И спасибо вам!» Не успела я дать отбой, как в фойе раздался стук высоких каблуков. «Я здесь!» — крикнула я, ожидая увидеть Ребекку, и искренне этому радуясь. Увы, в комнату вошла моя мать. Я громко ахнула от неожиданности. «С тобой всё в порядке, Мелли? Ты как будто только что увидела призрака!» — сказала она. В её глазах плясали азарные огоньки, хотя сам вопрос был задан вполне серьёзно. Я встала и положила в карман телефон. Как смешно, мама. Но нет, я ничего не видела. Думаю, причина в этом огромном количестве народа, работающим здесь днём. Отчего они боятся даже высунуть нос? Ты искала меня? Вообще-то да. Она наклонилась вперёд, и прежде чем я успела отпрянуть, выхватила из моих волос кусок древесной стружки, и подняла его вверх. «Не думаю, что тебе идёт серый цвет». Я невольно улыбнулась, поражённая тем, сколь естественно я восприняла то, что моя мать подшучивает надо мной, как и полагается матерям. По крайней мере, другие матери это точно делали. Но затем слегка смутилась и попятилась назад, на ходу выгребая пальцами мусор из волос. «Так что ты хотела?» — осторожно спросила я, как можно более ровным тоном. Открытая враждебность между нами давно прошла, пусть лишь по той причине, что в противном случае жизнь под одной крышей была бы просто невыносимой. Возможно, отчасти это также объяснялось тем, что моя мать согласилась взять в руки дневник, зная, какой эффект это окажет на неё. Как бы я ни хотела это забыть, Я не могла. Мать нахмурила брови, и между ними тотчас пролегли морщинки. Какое-то время назад здесь была Ребекка. Я мгновенно насторожилась. Она оставила для меня папку? Нет, — покачала головой моя мать. Но мне кажется, что она что-то взяла. Что? В данный момент в этом доме, за исключением нескольких предметов мебели, нет ничего ценного? Я вспомнила сапфировое колье и серьги, но после инцидента в кухне я хранила их в сейфе в моём банке. Мне показалось, что в моих собственных интересах держать их как можно дальше от дома. Дневник. Сначала я даже не поняла, что он исчез. Спустившись вниз, я почувствовала сквозняк. Дверь в кухню стояла открытой. Генерал Ли был на улице. Я вышла, чтобы взять его и вернуть в дом, увидела, как Ребекка садится в машину. Я окликнула её, но она либо не услышала меня, либо сделала вид. Как бы то ни было, она села в машину и уехала. Лишь вернувшись на кухню, я вспомнила, что ты оставила на кухонном столе дневник. Но его там не оказалось. Я проверила все шкафы и все поверхности, куда его можно было бы положить. Но, вы его не было нигде. Злость и тревога сплелись во мне, нарастая в груди, подобно лавине. Мне казалось, я вот-вот задохнусь. Я не знала, чему больше расстраиваться. Тому, что Ребекка украла дневник, или тому, что она оставила генерала Ли мерзнуть на улице. Ты уверена, что это была Ребекка? Мать пристально посмотрела на меня. Светлые волосы, розовое пальто, уверенная походка. Верно. Я открыла телефон, и в очередной раз, нажав на кнопку повторного набора, позвонила Ребекке на мобильный. Как и в прошлый раз, мне ответил автоответчик. Я закрыла телефон. Подумав пару секунд, я позвонила Джеку на сотовый телефон и на домашний. Увы, с тем же нулевым результатом. «Ты знаешь, что у неё на уме?» — спросила меня мать. «Ни малейшего понятия», — ответила я и по стене скользнула вниз, прямо в груду опилок. Впрочем, мне было всё равно. Я устала задавать вопросы и не получать на них ответов. И единственный человек, кто мог бы помочь мне это сделать, не отвечал на мои звонки. К моему удивлению, мать тоже опустилась на пол, хотя и более элегантно. Более того, она умудрилась пройти через комнату, не задев ни одной груды опилок, которые подстерегали её на каждом шагу, словно противопехотные мины. «И что ты намерена делать?» «Наверное, ничего. Я пожала плечами. Даже не знаю, в каком направлении я должна сделать следующий шаг». «Ты хочешь сказать, что ты сдаёшься? Просто так опускаешь руки?» но это совершенно не в духе той Мелани Миддлтон, которую я знаю. Я одарила её колючим взглядом. «О, ты наверняка слышала обо мне многое у себя в Нью-Йорке или где-то ещё бывала». Её улыбка даже не дрогнула. Представь себе, что да. Где бы я ни была, я всегда просила присылать мне Чарлстонскую газету. У меня есть блокнот, в котором отмечена каждая проведённая тобой продажа, каждая статья об очередном твоём успехе, каждая реклама, в том числе с довольно сомнительным выбором прически. Это всё, что у меня есть. Можно сказать, книга материнской гордости. Не зная, что ей ответить, я посмотрела на мои запылившиеся руки. Так что... та о мэллани мидлтон которую я знаю тихо продолжила мать натура упрямая и просто так не сдается мой тебе совет воспринимай ситуацию как объявление на которое поступил не один десяток откликов и если недвижимость уйдет твоему клиенту тебе причитается приличная комиссия как ни странно я улыбнулась это точно При таком сценарии я точно знаю, что мне делать. Это всё равно, что разведывать новую территорию. У нас есть портреты двух девушек с одинаковыми медальонами, инициалы на которых для нас пока загадка. Далее призрак, который почему-то ненавидит меня и хочет сделать мне больно. Далее мёртвый солдат, который почему-то решил приударить за мной. Потайная комната с пустым сундуком. Окно, в которое моя бабушка Сара поместила ключ к некой загадке, вот только какой. Мёртвое тело на затонувшем судне, которое когда-то принадлежало нашей семье. У меня же нет ни единой мысли по поводу того, как всё это может быть связано между собой, или как что-то из этого способно помочь мне изгнать злого духа, который обитал в этом доме ещё со времён моего детства. Моя мать пристально посмотрела на меня. «Что ты сказала про бабушку и окно?» «Ах, да!» Мне позвонила Ивонна, библиотека исторического общества. Она нашла бланк заказа от 1947 года. Это тот год, когда умерла бабушка Роза. На нём стоит имя Сары Приола. Так что именно бабушка поменяла окно, добавив к рисунку декоративную рамку. Голову ангела и фигуры людей. Джек раскопал кое-какие факты, которые говорят о том, что наши предки были мародёрами, грабившими выброшенные на берег корабли. И хотя, возможно, это ничего не доказывает, но на окне тоже изображён берег и океан. Лицо моей матери медленно осветила улыбка. «Верно, Мелли. У твоей бабушки Сары действительно имелся ключ». Я растерянно посмотрела на мать. «О чем она?» «На ее могильном камне, помнишь?» Она закрыла глаза и медленно продекламировала хорошо знакомые мне строки. «Крошится кирпич и рушится камин. Плачет дитя. Мать зовет его. Своей ложью мы множим грехи. И волны прячут нашу вину». Я выпрямилась. Ребекка догадалась, что крошащиеся кирпичи должны быть связаны с чарльстонским землетрясением 1886 года. А поскольку Роза исчезла в том же самом году, она подумала, что в последней строчке речь идёт о судне. Но только я заметила, что строчки на надгробии совпадают с рисунком на окне в твоём доме. что возвращает меня к самому началу. Ивонна. Она уже давно помогает мне в моих исследованиях. Приготовила для меня папку, в которую положила копию бланка заказа, сделанного моей бабушкой, а также генеалогическое древо семьи Крендел. Семьи Крендел? Да. В их доме в Ульмери висит портрет девушки примерно от того же времени. с точно таким же медальоном, что и у девушек на нашем портрете. Мы с Джеком пытались установить личность девушки на этом портрете в надежде на то, что это прольёт свет и на наших двух. А бланк заказа. Чем он может тебе помочь? Пока не знаю. Просто я надеялась, что если узнаю, какие изменения бабушка внесла в окно, это поможет мне догадаться, что она пыталась нам сказать. Мать наклонилась ко мне ближе. Но мы уже читали, что она хотела нам сказать на могильном камне. Её глаза вспыхнули, отчего она стала ещё больше похожа на мою бабушку. Впрочем, чему удивляться? Ведь они обе приола. Ты забываешь ещё один фрагмент загадки. Автора дневника. Мне кажется, что её имя и есть ответ на вопрос которые мы пока не догадались задать. Мать встала и, стараясь не задевать куча опилок, принялась ходить по комнате. Предположим, что Ребекка права, и в первой строчке речь идёт о землетрясении. Предположим, что она также права относительно последней строчки. Мать подняла вверх затянутый в перчатку палец. Итак, мы имеем неопознанное тело, а на нём медальон с буквой «М». Она подняла палец на другой руке. «И у нас есть имя той, о ком нам ничего не известно. Мередит Приола. Ты не просила свою Ивонну найти список жертв землетрясения?» Я смутно помнила, что где-то когда-то что-то читала о землетрясении, потрясшем наш город почти за сто лет до моего рождения. И даже с гордостью показывала потенциальным покупателям специальные штыри, вставленные в стены большинства исторических зданий города. Но только сейчас я впервые задумалась о возможных его жертвах. «А они были?» — осторожно спросила я. Мать прекратила расхаживать по комнате, пристально посмотрела на меня и сокрушённо вздохнула. Было разрушено около двух тысяч зданий. общей стоимостью — около шести миллионов долларов в тогдашних ценах. Примерно сто человек погибло. Точные цифры неизвестны, потому что документы были уничтожены, да и велся учёт не так строго, как в наши дни. Некоторые из тел не были найдены. «Верно, я помню. Мать дарила меня хмурым взглядом». В любом случае этот вопрос никто не изучал. И мы могли бы с этого начать. Одни, без Ребекки и даже без Джека. Прочтя в моих глазах упрёк, она взмахнула рукой. Я не слепа, Мэллли. Я знаю. Он давно не даёт о себе знать, но я не собираюсь ни в кого указывать пальцем или кого-то обвинять. По крайней мере, пока. В чём я уверена, Так это в том, что тебе пора прекратить жалеть себя и двигаться дальше. Да и вообще, нытики никому не интересны. Она принялась что-то искать в сумочке. Я же со злостью стряхнула налипшие на ресницы опилки. И как только тебе хватает, начала я. Ты слишком красивая, талантливая и успешная, чтобы на что-то жаловаться. Пора посмотреть правде в глаза. Несмотря на то, что мы с твоим отцом сделали с нашей семьёй, ты сама, без нас, добилась в жизни немалых успехов. Она направилась к выходу. «Пойдём, нас ждут дела». Но я тщетно попыталась придумать для неё хорошую отповедь, но она сумела сказать обо мне что-то хорошее, и резких слов у меня не нашлось. Схватив с пальто, я затрусила за ней следом. «Куда мы?» «Искать Ребекку. Ты знаешь, где она?» «В Ульмире. Ты знаешь, как туда добраться?» Мать застыла на месте. Причём так резко, что я налетела на неё. Я была там один раз. С Джеком. Но я помню дорогу. Это займёт часа два. Мать посмотрела на часы. «Ну что ж, тогда едем. Попробую доставить нас туда всего за час». Я хотела сказать ей «нет», чтобы она знала, раны еще не залечены, что я тосковала по ней каждый божий день в течение 33 лет, пока ее не было рядом со мной. Но она сказала «нас», и я поймала себя на том, что верю, что можно попробовать начать все сначала. Сев на пассажирское сиденье ее новенького седана, я откинулась на обтянутую кожей спинку И вновь подумала о том, как резко изменилась моя жизнь за относительно короткий отрезок времени. С того момента, когда на меня внезапно свалилось наследство. Исторический дом на Трэд-стрит.